Глава 10 Казилин. Этот маленький городок на берегу Валтурна, находившийся по соседству с Капуей, до войны с карфагенинами не был знаменит. В летописях не сохранилось свидетельств того, что в Казилине родились какие-нибудь знаменитые мужи или в его окрестностях происходили какие-либо чудеса. Надо же было случиться, что слава избрала этот город из сотни других. Незадолго до Кан в Козилине оказался вспомогательный отряд принестинцев, римских союзников, не успевших присоединиться к легионам. Известие о Каннской катастрофе заставило воинов задержаться в городе до получения распоряжений от консула распоряжения не приходили. А тем временем Капуэ успела перейти на сторону Ганнибала и открыла ему свои ворота. Не было сомнений, что жители Казилина, родственные по языку капуанцам и так же, как они, ненавидевшие римлян, улучив момент, призовут Ганнибала. Поэтому римский военачальник, командовавший распорядился перебить козелинцев, всех до единого. В то время карфагенский лагерь занимал дубовую рощу на холме Тифата к югу-востоку от Капуи. Узнав о появлении поблизости римской крепости, Ганнибал послал небольшой отряд ливийцев и приказал начальнику этого отряда вступить с римлянами в переговоры об условиях сдачи города. Когда ливийцы приблизились к городу, их поразила полная тишина и признаки запустения. Полагая, что враги, испугавшись, сами очистили город, ливийцы стали ломиться в ворота и лезть на стены. Внезапно ворота распахнулись, и две римских манипулы набросились на опешивших ливийцев и изрубили их. Тогда к Козелину... Был направлен с более многочисленным отрядом Махарбал, но и он не смог одолеть нескольких сотен храбрецов. Пришлось двинуться против Казилина, самому Ганнибалу и приступить к осадным работам. Смешно было строить Гелеполу для осады такого городка, и Ганнибал решил ограничиться осадными лестницами и подкопами. Днем и ночью карфагене не рыли под землей траншею. Выкопанную землю ночью незаметно убирали на носилках. Но осажденные безошибочно находили выходы траншей и преграждали их своими поперечными канавами. Они бросали во вражеские подкопы бочки с горящими куриными перьями. Удушливый дым выкуривал пунов, как зверей из нор. Неудача ожидала осаждающих, и когда они попытались воспользоваться таранами и осадными лестницами, римляне забрасывали врагов стрелами и дротиками совершали вылазки. Во время одной из таких вылазок был смертельно ранен Рихат. Началось время дождей. Вода залила подземные ходы, многие воины заболели лихорадкой. Ганнибалу ничего не оставалось делать, как снять большую часть своего войска. Перед городом был построен укрепленный лагерь, и в нем оставлен отряд ливийцев. Ганнибал надеялся, что голод завершит уничтожение Козилинского гарнизона. На исходе зимы, когда стало теплее, Ганнибал возвратился к Козилину. Воины, находившиеся в укрепленном лагере, Уверяли, что в Козилине едва ли осталось две сотни бойцов, но город не сдавался. Проходя по берегу реки, Ганнибал заметил застрявшую в кустах деревянную бочку и приказал ее вскрыть. Там оказалась полба, и он понял, что римляне, стоявшие лагерем выше Козилина, поддерживали осаждающих, используя реку как дорогу и тотчас было приказано перекинуть через волтурн сеть. Вскоре она наполнилась орехами. Голод в козильне достиг предела. Кончилась кожа, которую издирали со щитов и варили в котлах. Съели всех крыс и мышей. Многие бросались со стен или становились на них, подставляя грудь под стрелы и дротики. Однажды Ганнибалу принесли горсть семян, подобранных под стенами Казилина. Осажденные бросали их на взрыхленную землю. — Не буду я ждать, пока из этих семян вырастет репа, — сказал полководец. В тот же день он вступил в переговоры с осажденными и выпустил из города тех, кто оставался в живых. В Казилин вошел отряд ливийцев. Но это не радовало Ганнибала. Осада Казилина отняла у него девять месяцев. Огорчило и послание от покинувшего Капу и Гнея Невия. Тому, кто видел Ганнибала под Каннами, не интересен Ганнибал в Казилине. Отправился искать другого героя. С горечью подумал Ганнибал.